Дом Рембрандта был роскошным городским поместьем голландского покроя, стоявшим в жилом квартале для избранных, на одной из самых широких и модных улиц восточной части Амстердама, на сант антонии бреэстрад Слово Бреестрат, которым обычно обозначали этот великолепный проспект, так и переводится «широкая улица». Дом стоял вплотную к другому, угловому, Среди таких же сдержанно элегантных жилищ, богатейших бюргеров и чиновных лиц города, из коих некоторые были первыми патронами и поручителями живописца. Когда Рембрандт покупал этот дом, начальные выплаты делались из наследства его жены, Саскии, затем к ним добавились собственные значительные заработки Рембрандта. В ту пору Амстердам превозносил его до небес, и как живописец он резко шел в гору. За 1632 и 1633 годы молодой Рембрандт написал, как уверяют, «50 полотен». Со времени, когда в 1631 году он, 25-летний, перебрался из Лейдена в Амстердам, заказы лились на него рекой. «50 картин за два года» — это одна в среднем картина за две недели. Даже если эти цифры лгут, Они лгут весьма впечатляюще, и уж совсем не приходится сомневаться в том, что Рембрандт и Саски, осиротевшие дочь прежнего бургомистра Леу Вардена, что во Фрисландии и кузина почтенного торговца произведениями искусства, занимали видное место в городском среднем классе. В Голландии XVII века средний класс и был высшим. Теперь же Рембрандт оброс долгами, которых не мог заплатить. Рембрандт, работая над Аристотелем, размышляющим над бюстом Гомера, нередко размышлял о том, что ему придется либо продать дом, либо занять у друзей денег, чтобы за него расплатиться, и уже осознавал, что занимать придется. Добавляя все больше и больше черного к мантии Аристотеля и еще больше черноты к фону, состоявшему из неисчислимых темных теней, Рембрандт любил смотреть, как его полотно погружаются во мрак. Он размышлял и о том, что, назанимав у друзей денег и, расплатившись за дом, нужно будет переписать его на малыша-сына, на Титуса, чтобы все те же друзья, когда они уяснят наконец, что возвращать занятое он не намерен, не попытались дом захапать. Он больше не мог брать деньги из наследства Титуса, слишком маленького и потому не способного даже понять, что отец берет у него какие-то деньги. Рембранту было 47 лет. Он скорым шагом приближался к банкротству. Саския умерла 11 лет назад. Из четырех детей, родившихся у господина и госпожи Рембрандт ван Рейн за 8 годов их супружества, только последний, Титус, прожил больше двух месяцев. Аристотель, размышляющий о Рембрандте, размышляющем об Аристотеле, часто воображал, когда лицо Рембрандта приобретало мрачное выражение... Схожее по чувству и угрюмому колориту с тем, который Рембрандт придавал его лицу, что Рембрандт, размышляющий об Аристотеле, размышляющем над бюстом Гомера, размышляет, должно быть, и о скорбях своей жизни с Саскией. Смерть счастливой супруги, с которой ты был счастлив, не шутка, Аристотель знал это по опыту, не говоря уж о смерти трех детей. Теперь Рембрандт жил с женщиной по имени Хендрик Естофелс, которая пришла в его дом служанкой и которой вскоре предстояло понести от него дитя. Это Аристотель тоже мог понять. В своем завещании Аристотель, никогда не пренебрегавший щедростью в отношении женщины, бывшей его любовницей, просил похоронить его рядом с женой. Аристотель отпустил на волю своих рабов его дочь Пифия и сыновья Никанор и Никомах пережили его. Аристотель с тоской вспомнил счастливую семейную жизнь, которой он некогда наслаждался, и на глаз его набежала слеза. Рембрандт смахнул ее кистью. В тот год, когда Рембрандт и Саския поженились, каждый составил по завещанию, назначив другого единственным своим наследником. В 1642 году за девять дней до своей кончины Саския переменила завещание, назвав наследником Титуса. В сущности говоря, она лишила Рембрандта наследства, назначив его, впрочем, единственным опекуном и избавив от необходимости держать финансовый отчет перед палатой по делам сирот.